Глава девятнадцатая «Слушаю вас, барон», — ответил мне пожилый мужской голос. «Вы знаете, кто я? Здравствуйте». Тут была фишка в том, что мы не знакомы с этим человеком, и номер у меня нашла Анна. «Конечно», — явно улыбается он сейчас. «Я ожидал, что рано или поздно вы мне позвоните». «Неужели у меня такая страшная репутация?» — весело произнёс я, раздумывая, кто мог меня сдать. — Молодой барон, который то и дело посылает в оборонку заявки на покупку дефицитной техники. — А вас там уже легенды ходят. — Надеюсь, только хорошие, — весело сказал я и задумался. А задуматься было о чём. Оказывается, обо мне уже говорят, и это плохо. Не нравится мне закупаться в тех местах, где есть вот такое сарафанное радио, Что будет непременно сливать инфу налево, а все мои техники. Я как бы хотел иметь ее очень много и на все случаи жизни, чтобы при возможности это стало сюрпризом для врагов. Нет, оборонка идет лесом в таком случае. Да и по факту ничего толком у меня там не получилось купить. Возможно, аппетит у меня слишком крут, так как я хочу совсем не простые модели. Но это блин. Кто не хочет то? «О вас говорят как о очень целеустремлённом и даже наглом молодом человеке. Некоторые люди даже давали рекомендации игнорировать вас, если вы обратитесь», — раскрыл он мне некоторые тайны. «Неужели у меня уже настолько крутая репутация? Узнать бы ещё, кто против меня так работает». «Я смотрю, вы не последовали их примеру», — попытался я отшутиться. «Я человек старый и простой, а ещё очень любопытный». Вот ты решил узнать, зачем мне звонит молодой человек. Вот это он говорил, совмещая речь с хохотом. Но если вы звоните молодой человек по поводу моей внучки, то сразу говорю, она уже взрослая. Сами добивайтесь все руки, я здесь вам не помощник. Внучка? Какая ещё внучка? В документах, которые предоставила мне Анна, не было никакой внучки. Она это специально сделала или упустила важный момент. Нужно потом узнать. «Внучка точно минус. Я женат», — отверг я эту версию. «Знаю. Одна жена всего лишь». «Так, стоп. Точно я не за внучкой. Я хочу пригласить вас к себе в гости. Я понимаю, что вы человек занятой, время — деньги, но обещаю вам, если вы прибудете, то у меня будет что вам показать». Он засмеялся, ведь моё предложение явно было оригинальным. Я ничего ему не сказал, никакой конкретики, я сразу пригласил к себе. «Здесь дела так не делаются, но мне плевать». Я поступаю, как считаю нужным. «Как мне и говорили, вы довольно резкий. Я подумаю», — дал он мне лёгкую надежду. «Всего хорошего, молодой Галактионов. Всего хорошего. И до встречи, граф Волгодонов». Разговор с этим стариком оставил у меня смешанные чувства. Я знал о нём некоторые детали, и они меня не особо впечатлили. Граф был человеком, который действует часто неординарно, и я подумал, что он мог согласиться, ведь любопытство... Это как бы его порог. Он столько раз влезал в разные сложные ситуации и только ради своего рода. Но благодаря этому за всю его жизнь род вышел на совершенно новую планку могущества. Волгодоновы были теми людьми в империи, кто производил очень крутую технику. Из минусов у них очередь была на годы вперёд. При этом, как мне кажется, они дефицит делали искусственно и всегда сами решали, кому продавать свою технику. И это был единственный род, кто не побоялся отдать государству часть компании, соблюдая формальный запрет на производство тяжёлой техники частной компании, при этом полностью контролируя производство. В моём же случае я хотел у них купить ракетную установку «Теремок», а ещё станцию радиоэлектронной борьбы «Глухарь». Это были одни из лучших моделей на рынке, и они могут мне пригодиться. Их цена зашкалила, как и очередь на них. Да даже так, кому попало, эту технику не продадут. Тем более, что распределялась она по остаточному принципу после имперской армии, у которых тоже губа не дура была. А мне, к тому же, нужно по десятке единиц каждой, и это только в первой партии. Потом я хотел другую технику, но не собирался платить деньгами. Если он согласится, нас ждёт интересный разговор. То, что я получу эту технику сразу после разговора с Волгодоновым, один на один даже не сомневался. Теперь осталось подождать, захочет ли он съездить ко мне. что уже звучит маловероятно. Если нет, тогда буду искать других производителей. Но лучше Волгодоновых тяжело найти знающих людей. Вся их техника является артефактной, и без жалеек даже не заведётся». Впрочем, уже через два часа поступил звонок от Анны. «Дорогой привет, я по делу. Есть время для разговора?» — весело протараторила она. «Для тебя всегда есть». «Мне тут позвонил секретарь Волгодоновых», — сказала и замолчала, зараза. А ведь мне так сейчас интересно». «И?» «Говорит, что граф прибудет через четыре дня к нам». «Вот и оправдалась его репутация». «Но он спросил, есть ли у нас озеро, где граф сможет сходить на рыбалку?» «Хм. А про Байкал он не слышал?» «Ладно, что ты сказала?» «Слышал, но ему не нравятся большие водные пространства. Он любитель уютной и комфортной рыбалки. Но я сказала, что найдется, и теперь нам нужно ждать гостей». На этом наш разговор подошёл к концу и я остался наедине со своими мыслями. Значит, я всё-таки палачу, теремок и глухаря. Это хорошие новости. Плохие в том, что мне за четыре дня нужно вырыть озеро и запрудить его рыбой. Пока сидел за документами и просматривал информацию по роду Волгодоновых, меня никто не трогал. Зато, как только отложил планшет и решил выпить чаю, всех как прорвало. Посыпались звонки от разных людей, а затем и вовсе зашёл ко мне волк и сказал, что готов к следующим усилениям. Какой он быстрый, однако. Я себя ещё не усилил, а он уже хочет себя помучить. Может, он мазохист? Со мной всё сложнее. Я уже раздумываю, какую печать поставить следующей. Есть мысль повесить печать бодрости. Она не самая тяжёлая, но может выручить в тех случаях, когда нужно не спать неделю. Она сможет помочь организму находиться в норме за счёт поступления энергии в печать. Для слабых одаренных такая печать будет бессмысленной. Скорее всего, она убьёт человека, а не поможет ему. Или лучше поставить себе печать укрепления первого ранга. Она даст укрепление всех костей примерно в два раза. Если довести её до максимального двадцатого уровня, то усилится всё тело. На втором ранге есть усиление кожи. А затем три ранга совсем без всяких усилений. Но на шестом уже всё тело сделается крепче. Такой вот накопительный эффект. После волка ко мне в кабинет зашел еще и призрак, который попросил меня научить его ставить такие печати. Я, конечно, удивился. «Я же, кажется, говорил, что кроме меня вряд ли кто-то сможет их поставить», сказал я серьезно, глядя ему в глаза. «Это как бы родовая тайна». «Я понимаю». Так же серьезно, как говорил я, так и он ответил мне, при этом кивнул, а затем добавил. «Мне не нужно их ставить до конца. Главное — начать». «А вот теперь я уже ничего не понимаю». «В смысле?» — он усмехнулся, и я пожалел, что спросил. «А что тут думать? Я опытный человек, повидавший многое. Но такой, сука, боли я в жизни не чувствовал. Этот способ станет идеальной пыткой в моей коллекции». «Все ясно. Во время процедуры я повредил его мозг. Хотя, кажется, он это говорит на полном серьезе и ожидает от меня, что я покажу ему, как это делается. Нужно как-то выходить из этой ситуации». «Какой же ты ещё зелёный друг, мой призрак!» — задумчиво покачал я головой. «Если это для тебя была величайшая боль, то позволь тебя расстроить. Этот способ в моём арсенале даже не на десятом месте. Хочешь, покажу, что на первом?» «Научу. Только подопытным будешь ты!» В кабинете повисла тишина. «Забыл!» — воскликнул он, скочив с места. «Мне ещё дочку с садика нужно забрать!» — сказал и испарился. Кстати, с садиком он называл тренировки с гвардией. на которой договорился с волком. Оттуда она часто выползала, так как сил, чтобы встать на ноги, не было. Интересный садик. Интересный он отец. Может, мне Сойку пора спасать? С другой стороны, я вспомнил, как тренировали меня, и, пожалуй, учителям я могу стать не лучше. Пока думал о своём, зазвонил телефон. Это был Сергей Долгоруков. Я сразу взял трубку, и, как оказалось, не зря. В Иркутской области снова жарко. Был нанесён удар со стороны ханства по шестому гарнизону, и теперь из степей к городу летят две эскадрильи штурмаяков. Если ты решил позвонить и напомнить мне, что даже у монголов есть своя авиация, то напрасно. Я это и так хорошо помню. Ха-ха. Реально, у них много её, кстати. Но ты не переживай насчёт этого. У тебя тоже когда-нибудь будет. А позвонил я тебе, чтобы ты был готов. Вдруг снова к тебе прилетят. информация это пока секретная. Он ещё много чего говорил, вводя меня в курс дела. Также сказал, что через несколько дней они получат свой ответ. Но я его уже не слушал. «Говоришь, много у них?» «Да, они получают их у драконов, а те словно на деревьях выращивают. Их воздушный флот даже больше, чем наш». «Отлично». «Да не очень», — не понял он, к чему это сказал. А затем, как понял... «Стоп! Ты это... Даже не думай!» «Поздно, Сергей, поздно!» Последние дни меня очень сильно бесило то, что атака наших южных соседей осталась без ответа. Я знал, что границы стягивают войска, но проблема была в том, что меня никто не звал с собой, а моя тонкая и ранимая душа требовала мести и желательно такой, чтобы моё имя, как и имя моих предков, даже боялись слух упоминать. Попрощался я с Долгоруковым, сославшись на срочные дела, и засел у себя в кабинете за планированием. «Мелкий, тащи сюда мороженку, будем сидеть и думать». Да, да. Шнырка иногда тоже мог гениальный план выдать. Просидели мы с ним до самого утра и никого к себе не пускали. За время создания плана мести было сожрано 12 килограммов мороженого и выпито много кофе, однако это того стоило. А утром я обрадовал Волка и Одина, что мы идём на войну. Они, кстати, реально обрадовались и побежали собираться. Сейчас для этого самый благоприятный момент, ведь в столице пока всё тихо. Кажется, Бурбулис там здорово всех утекамирил. Правда, Волк немного ругался, что времени мало я ему дал, до вечера. Главная проблема, с которой я не знал ещё до конца, как лучше справиться, — это защита моего дома. Бурбулюса нет, и Одина я с собой забираю, а значит, надёжной защиты усадьбе не будет. Пришлось оставить на лапке затупка Кары и Цезаря, которые с некоторых пор уже кажется пушок. Он даже откликается на пушка быстрее, чем на Цезаря. Самое интересное, что он, хотя и маленький, но такой прожорливый. Стоит сейчас над миской, полностью туда мордашку засунул и дрожит, как недопёс, а не великий могучий цербер. А Анна бегает заботливо вокруг него и не может нарадоваться. Я же находился сейчас на кухне и получал еду от кухарки, которую попросил заготовить на три дня. Она её, наверное, сделала на неделю-две. — Семёновна, я как бы не навсегда уезжаю, — попытался успокоить я женщину. Бери, — Бери-бери, ты вон какой худенький, — не хотела она ничего слушать. и продолжала доставать контейнеры с едой из холодильника, выкладывая их на стол. Вздохнул. Делать было нечего, пришлось забрать. Благо, есть кольцо от Вербицкого, куда можно всё сложить. Затем я отправился на улицу, где меня уже ждал мой буревестник и Москаленко в роли водителя. «Готов?» — спросил его в последний раз. «Конечно, с ветерком», — весело отозвался он, и мы поехали. Я предлагал добраться своим ходом, но волк даже не захотел слушать. А когда я озвучил это предложение Маскаленко, то и тот не захотел слушать меня. Всё дело в том, что мне нужно попасть практически на границу с Ханстом, и это сейчас не самое спокойное место. Сперва мы летели с ветерком, потом летели тоже с ним. И под конец я уже побежал сам. А как по-другому, если мне главное не спалиться, и так слишком близко подобрался? Сейчас до границы километра четыре, и, скорее всего, если у них есть нужные люди или техника, мой транспорт уже срисовали. хотя на это мне как-то глубоко наплевать, ведь буревестник умчался уже обратно и прибудет только под вечер или вообще ночью. Всё будет зависеть от того, что я скажу своим людям. Я специально отправился один на разведку, а им приказал ждать и готовиться. В машине у меня было время всё обдумать, и сейчас я бежал к самой границе, чтобы дать шнырке возможность для разведки. Можно подумать, что я прям мчусь за авиацией. Но она не главная моя цель и причина такого поступка. Главная цель в том... что я наконец-то увидел подходящую возможность после звонка Долгорукова. Он сообщил мне, когда у врага планируется рейд через границу, и так совпало, что это отличная возможность для меня, ведь для реализации одной из моих последних идей мне нужно 5 или 8 дней. Добравшись до самой границы, я спрятался с помощью иллюзии. Теперь можно начинать. «Разведка», — дал команду Шнырки. Помимо команды, я дал ему с лихвой энергии, которую он может тратить. а сам я лёг, разглядывая небо. Здесь оно было чистым, хотя изредка пролетали самолёты или истребители. Не моим, но ничего. Я себе такие добуду. Жаль только, что не готовы ещё аэродромы, но на этот счет у меня тоже заготовочка есть. Как же ругался Архип, когда я выбил из него один ангарчик в аренду. Сказал, что скоро такими темпами я вообще захочу стать самым главным. Тут он был неправ. Не могу я обучать истов, которые в итоге будут подчиняться империи или кому-то ещё. Я буду воспитывать своих истов по канонам охотников. И эти ребята будут преданы мне и только мне, ну и роду. А если захотят меня предать, то умрут. Тут я должен признаться, что буду жесток. Предательство карается только смертью, и плевать, кто передо мной, глухой старик, юная девушка или пацан лет десяти. «Предал, умер», — так гласит кодекс. Шнырка вернулся через два часа. и стал докладывать мне, что там да как. Новости от него меня не радовали. В шести километрах от нас находился огромный лагерь врага, в котором не меньше тридцати тысяч душ, и все они готовы в любой момент отправиться на границу или даже за неё. Аэродром местного разлива находился через 25 километров, и дорога к нему хорошо охранялась. Конечно, как таковых дорог здесь не было, но сама территория постоянно патрулировалась. Жаль, легко мне туда не добраться. «Впрочем, плевать. Моя цель находится немного в другом месте. И именно сейчас я к ней иду. Горы. Вот куда мне нужно. Двадцать минут быстрого бега, за который я совсем не экономил энергию, слихо и вливая её в своё тело, это дало результат. Я видел нужную возвышенность очень скоро». «Ты знаешь, что делать», — сказал Шнырке. «Этот план мы придумали вместе». «Ишка, шабак!» — выдал он. и напоследок, лизнув мороженого, пропал в тени. «Шнырка — молодец!» Он стал транслировать мне картинку, что видит, и уже совсем скоро я увидел его. «Наследие». Грустная картина. Хотя я не могу себя назвать стопроцентным галактионом, всё-таки я больше Сандер-охотник, но здесь и мне стало грустно. «Наследие галактионовых. Крепость верности». Её ещё называли «верность». Это крепость, которая была расположена высоко в горах, на самой верхушке одной из них. Я читал книги о ней. Верность её назвал один из императоров. Вернее, даже не назвал, а произнёс слова, которые определили имя этого места. Галактионовый держат ключ от степного ханства в своих руках, и пока они верны империи, она будет защищена от монголов. Эти слова предполагали, что мой род всегда будет ею владеть, пока не утратит контроль. Скорее, он перемтнётся к другой стороне, чем потеряет свою крепость. Вы верность Галатионовых сейчас находится в чужих руках. В монгольских руках. Границы были сдвинуты ещё до того, как окончательно исчез мой род. В то время, когда он уже начал угасать, и все силы были направлены на выживание рода. В крепости сейчас расположен гарнизон практически до тысячи человек численностью. Но самое главное — это огневые точки, которые могут простреливать немалый кусок территории. делая невозможным прохождение нашей армии. Крепость была построена идеально. Местность была пристрелена на много километров вокруг. Даже не видя врагов, просто вводишь координаты, и орудия засыпают колонны врага сплошным огнём. Та же история и со средствами ПО, что надёжно спрятаны в толще скал. Они не дают возможности нашим пролетать в этой области. Пришло время вернуть мою верность. Императорский дворец. Зал совещаний. Императрица хмурилась и молчала. Она только что выслушала доклад министра обороны, и все собравшиеся ожидали ее решения. «Я согласна с канцлером», — кивнула императрица в сторону присутствующего здесь Румянцева. «Драконы, похоже, решили через своих союзников, как говорит одна моя хорошая знакомая, сделать нам нервы, дабы к переговорам я явилась в раздраженных чувствах, злясь и расстраиваясь». Канцлер удовлетворенно кивнул, подтверждая. Известная тактика драконов — вывести собеседника из себя, при этом контролируя диалог, и получая из этого выгоду. А ещё они как-то очень быстро забыли недавний вояж Долгорукого. И это тоже странно. Кажется, у них нет недостатков пополнения утраченной техники. Это заслуга китайцев. Степники давно нарываются», — покачал головой министр обороны. «Дайте приказ, Ваше Императорское Величество. Их не спасёт никакая помощь от драконов». «Что думаешь, Семён Семёнович?» — повернулась императрица к Балконскому, вызвав нервный тик у Румянцева. «Мы не в том положении, чтобы ввязываться в полноценную войну. Это будет на руку китайцам, которые многократно увеличат помощь монголам. Да и западные любви и империи останутся обескровлены. Но я соглашусь с коллегами, монголы, кажется, потеряли связь с реальностью». «Значит, нам нужна маленькая победоносная война», — улыбнулась. Затем рассмеялась императрица. Все вокруг вежливо поддержали веселье императрицы. Семён Семёныч, Михаил Фёдорович, глава избая и канцлер синхронно кивнули. Совместно с военными выберите самый адекватный план действий и предоставьте его мне. Не затягивайте. Мы должны решить этот вопрос до моего визита к драконам.